Пункт 3. Бег как способ помогать другим и менять мир к лучшему. Для меня бег уже давно перестал быть просто спортом для тела. Для меня это возможность реализовать себя и способ помогать другим. Причём моя помощь не ограничивается только занятиями с учениками и общением с подписчиками в социальных сетях. С помощью бега можно помогать нуждающимся группам населения и окружающей природе. В этом разделе расскажу подробнее, в каких социальных проектах можно принять участие. Как я уже говорила ранее, забеги бывают коммерческие и благотворительные. Если первые направлены на то, чтобы привлечь участников и заработать денег для к о м п а н и и о р г а н и з а т о р о в то цель вторых состоит в том, чтобы привлечь внимание и средства для помощи определенной группе населения или социальной проблеме. Чаще всего все средства, вырученные с забега, направляются в благотворительный фонд на помощь нуждающимся. В моей жизни был опыт организации забега для благотворительного фонда «Новая жизнь» в 2018 году. Мероприятие, проходило в Бабушкинском парке в Москве, было представлено две дистанции на 5 и 10 километров. Оно получилось небольшим, но уютным. Все собранные средства пошли на поддержку спорта для инвалидов. Поскольку сейчас бег находится на пике популярности в нашей стране, то многие благотворительные фонды организовывают свои спортивные мероприятия, чтобы привлечь внимание и денежные средства. В большинстве случаев такие забеги ничуть не уступают коммерческим в плане насыщенности и развлечения, но проигрывают по масштабу и массовости. Любой бегун может внести свой вклад в фонд, либо заплатить стартовый взнос и стать участником соревнования, либо стать волонтёром и помочь с организацией и проведением мероприятия. За последние несколько лет я участвовала в разных проектах, и поддерживала фонды, которые были близки мне по духу. В марте 2022 года я стала атлетом во благо. Это проект фонда «Синдром любви», который помогает собирать средства для поддержки детей с синдромом Дауна и их семей. В этот проект вступают люди, которые занимаются спортом и при этом помогают другим, собирая средства на благотворительные проекты. Среди атлетов много моих беговых друзей, и у нас есть свой чат поддержки. Атлеты во благо собирают вокруг себя много единомышленников, которым не жаль небольшой суммы, чтобы направить ее на благотворительность. Чтобы привлечь внимание общественности к миссии фонда «Синдром любви», атлет создает поступок на сайте организации и объявляет о сборе определенной суммы. Поступок – это участие в спортивном соревновании или достижение определенной задачи, например, пробежать из Нижнего Новгорода до Москвы. Во время подготовки и выполнения поступка спортсмен активно рассказывает об этом в социальных сетях и своим знакомым. Таким образом, спортивная цель приобретает еще больше смысл – помощь детям с синдромом Дауна и их семьям. Такие мероприятия учат нас быть добрее и милосерднее к проблемам окружающих, учат тому, что даже маленький личный вклад д а е т большую пользу общему делу. Любой из вас может присоединиться к проекту и с помощью бега или другого вида спорта помогать нуждающимся. Подробнее ознакомиться с проектом и принять в н е м участие можно на сайте фонда синдромлюбви.ru. Ещё один способ с помощью бега изменить жизнь к лучшему – это плогинг – экологическое движение, сочетающее в себе бег трусцой со сбором мусора. Слово «плогинг» состоит из двух компонентов – шведского «плока» – поднимать, срывать, и «джогинг» – бег трусцой. Хочу напомнить известную фразу из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Есть такое твёрдое правило – встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавии, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде. В 2016 году шведский трейлраннер Эрик Альстрем во время обычной пробежки собрал весь мусор, который смог поднять и унести. В России около 10-12% пластика идёт на повторную переработку. Остальные 90-88% отравляют нашу планету, ведь пластиковая продукция разлагается от 500 до 1000 лет. Соответственно, весь пластик, который был изготовлен человеком, существует и по сей день в той или иной форме, не считая сожжённого, и загрязняет Землю. Цифры ужасают, не правда ли? Логинг – это относительно молодое движение, и оно объединяет людей, которые заботятся о своем здоровье и чистоте природы. В России это направление начало развиваться совсем недавно и пока имеет небольшой масштаб. Некоторые коммерческие компании проводят такие мероприятия для своих сотрудников, тем самым повышают командный дух внутри организации и её престиж, ведь тема экологии сейчас стоит особенно остро. Также такие дружеские забеги проводят некоторые организаторы крупных спортивных мероприятий и даже выдают значки за участие. Но чаще всего регистрация на такие плогинги быстро заканчивается, потому что количество желающих всегда превышает лимит участников. На самом деле, если идея сохранить чистоту нашей планеты вам понравилась, то вы можете собрать своих друзей-бегунов и провести сбор мусора в том парке, где вы часто бегаете. Или можете написать мне. и я со своей стороны могу оказать информационную поддержку вашей инициативы. Надеюсь, я смогла вас убедить в том, что бег может быть общественно полезной деятельностью. Как говорится, если хочешь изменить мир, то начни с себя. Если у вас есть идея создать что-то полезное для окружающих, то я всегда готова рассмотреть ваши предложения. Для этого пишите мне в любую из социальных сетей или на почту.